Глава девятая. До соляных промыслов диверсанты добрались довольно-таки скоро. Часа через полтора. Сначала они шли пешком, изображая гурьбу у снабженцев штатских и потому беспечных людей. Остаток пути они проделали в кузове грузовичка, который их догнал. Грузовичок поравнялся с ними, и Гадюкин поднял руку, грузовичок притормозил, диверсанты веселой гурьбой уселись в кузов и грузовичок попылил дальше. В кузове ехали и другие люди, двое мужчин в военной форме, но без знаков различия. «Что, тоже за солью?» — спросил один из попутчиков, обращаясь к Гадюкину. «За ней, родимый!» — весело оскалился Гадюкин. «Договариваться насчет поставок?» «Понятное дело!» — согласился попутчик. «Зачем же сюда еще и ехать, как не за солью? Соль она всем нужна, без соли не жизнь!» «Это точно!» — согласился Гадюкин. «И откуда будете?» — спросил второй попутчик. «Мы-то...» — глянул на него Гадюкин. «Издалека. Вообще из разных мест. Я, к примеру, из Ростова». «Вот оно как, из Ростова!» — уважительно произнес попутчик. «Оказывается, и там с солью беда». «С солью-то не беда!» — вмешался в разговор серьга. «Вот без соли точно беда!» Все рассмеялись за разговорами и не заметили, как добрались до места. «Вот она, соль», — сказал один из попутчиков. «Я-то сюда приезжаю уже в третий раз, так что все мне тут знакомо. Видите те скирды? Называются бурты, это и есть соль. А добывают ее вон там», — указал он рукой вдаль. «Видите, копошатся людишки. Там-то ее и черпают, соль-то». Пока они переговаривались, к ним подошли два вооруженных человека в военной форме. «Сержант Лапоть» представился один из военных. «Кто такие, откуда прибыли, зачем? Предъявите документы». «А вы-то сами кто такие будете?» спокойным тоном спросил Гадюкин. «Мы охраняем соль», пояснил Лапоть. «Так полагается». «Ну, коль так полагается, то что же поделать?» весело сказал Гадюкин. «Дело серьезное, коль к нему приставлена охрана. К пустечному делу охрану приставлять, я так думаю, не стали бы. А документы вот они». С документами все в порядке. Снабженцы мы приехали к вам разузнать насчет соли. Лапоть взглянул на документы лишь мельком. Да и то сказать, для чего их разглядывать. Каждый день одно и то же. Все едут за солью, всем нужна соль. Но вот охранять ее дело муторное, потому что бессмысленное. Кому она нужна, соль-то, чтобы ее, допустим, стали красть? Вот ей сколько она всех хватит. «Соль не порох и никакой какой-то иной товар военного назначения. Бери за даром, никто и слова не скажет». Так же бегло сержант Лапоть проверил документы и у всех других прибывших. «Идите», — махнул он рукой, — «ищите гражданские власти, они-то и дают позволение на вывоз соли, а мы лишь охраняем». «Благодарим за подсказку», — махнул на прощение рукой Гадюкин. «Обязательно отыщем, для того и прибыли». Действительно, гражданские власти, ведающие солью, диверсантам нужно было найти обязательно, познакомиться, поговорить обо всем, что нужно расспросить, то есть легализоваться на приисках, а уже затем приступать к выполнению порученного задания, то есть к совершению диверсии на соляных приисках. И гражданское начальство диверсанты разыскали быстро. Начальником, ведающим Солью, оказался мужчина средних лет с пустым рукавом вместо левой руки и усталым лицом. «Подождать вам придется, братцы», — сказал начальник. «Нет у нас пока для вас соли». «То есть как это так нет?» — делано возмутился один из диверсантов, Серьга. «Вон ее сколько целые горы, а ты говоришь нет?» «У этой Соли уже есть хозяева». — пояснил однорукий начальник. — Не сегодня, так завтра должны приехать и забрать ее. А те бурты, которые вдали, также уже расписаны. Подождать вам придется, ребятушки. Вставайте в очередь и ждите. — Ждать чего? — спросил Гадюкин. — Пока мы добудем для вас соль, — пояснил начальник. — А сколько же ждать? — расстроенным голосом поинтересовался петля. — А вот этого я вам сказать не могу, — ответил начальник потому что и сам толком не знаю. Тут ведь как? Пока ее добудешь, пока вывезешь и уложишь в бурты, пока она обсохнет под ветерком и солнышком, а людей не хватает, верблюдов и тех не хватает, а на себе много не вывезешь, так что ждать вам придется, ребятушки». «Обрадовал ты нас, командир», — мрачно усмехнулся серьга. «Ждать. Но, конечно, мы понимаем всякие такие трудности». А только мы, люди приезжие, здешних порядков не знаем. Вот, к примеру, где мы будем ночевать? — Тут неподалеку есть несколько сел, — сказал начальник. — Попроситесь кому-нибудь на постой. Там же сможете разжиться и харчами. Правда, харчи у нас безрадостные, сплошная соленая рыба. Хлеб и то не всегда бывает. Ну да, как говорится, что имеем. — А что, пустят? — спросил Катюкин. — И накормят? «А чего же не пустить и не накормить?» — пожал плечами начальник. «Других пускают и кормят, значит, и вас тоже пустят. Особенно если заплатите за постой и за еду. Деньги у вас имеются?» «Да, деньги-то имеются», — недовольным голосом произнес Серьга. «А вот времени маловато. Там ведь нас ждут!» — он махнул рукой куда-то вдаль. «Солью ждут». «Ничего не могу поделать!» — сочувственно произнес начальник. «Ждите!» «Узнавайте, как продвигается ваша очередь». «Ай!» — уже в предельном расстройстве взмахнул рукой жених. Конечно, это было показушное расстройство, но оно очень походило на настоящее. «Будем искать ночлег. Где твои села? Далеко?» «Если пешком, то полтора или два часа ходьбы», — пояснил начальник. «А если повезет с попутной машиной или подводой, то получается, что совсем близко». «Ну, так вносить вас в список очередников или как?» «Вносите, куда же деваться!» — буркнул Гадюкин. Всем своим видом, выказывая расстройство, диверсанты распрощались с начальником. Хотя, конечно же, никаких причин для расстройства у них не было. Наоборот, все складывалось как нельзя лучше. То, что они могли официально ожидать соли, было просто-таки идеальным прикрытием. Они будут ждать и тем временем делать свое дело» не торопясь, обстоятельно и осмотрительно. И никто не будет обращать на них внимания, никто их ни о чем не спросит, никто ни в чем не заподозрит. Они ждут, они внесены в список очередников на получение драгоценного и столь необходимого продукта — соли. Надо только заиметь крышу над головой, не ночевать же им под открытым небом. Это много не наночуешь», да и подозрение вызовет такой способ ночевки — а для чего им лишние подозрения? Они диверсанты и, значит, должны быть вне всяких подозрений. А это в данном случае означает, им нужно изо всех сил изображать из себя командировочных. Таких же, как и все прочие командировочные, веселых, общительных и вместе с тем безликих при деньгах. До ближайшего поселения они добрались и вперем довольно быстро. В ту сторону шла попутка. И жилья они сняли также без особых сотруднений. Правда, разместиться им удалось не в одном доме, а в трех по два человека в каждом жилище. Дома в селе были маленькими, и потому поместить сразу шестерых жильцов под одной крышей было просто невозможно. «Значит, так», — стал в распоряжаться Гадюкин. «Разбиваемся по парам. Первая пара — Крот и Хитрый, вторая — Петля и Серьга, ну и третья — Я и Жених. Всем понятно?» «Давай поменяемся», — предложил Петля Гадюкину. «Серьга и жених будут жить вместе, а мы вдвоем с тобой». «Это зачем же?» Гадюкин глянул на петлю с подозрением. Остальные диверсанты также недоуменно переглянулись. «Это я просто так?» — отвел глаза петля. «Просто предложил». «Делайте так, как я сказал», — резко ответил Гадюкин. И черная и смутная тень подозрения относительно петли вновь легла на душу Гадюкина. «Да так там и осталось».